Тем временем Леонсия, королева и двое Морганов спускались в каное по реке Гуалака и куда быстрее Торроса достигли побережья. Но перед самым их прибытием в Асьенду-Солано там произошло нечто такое, чему в тот момент не было придано должного значения. По извилистой тропинке, ведущей к Асьенде, медленно поднимался самый странный посетитель, какой когда-либо бывал здесь. Его сопровождала дряхлая старушонка в черной шале, из-под которой выглядывало худое сморщенное лицо, в молодости должно быть живое и красивое. Посетитель этот был китаец, средних лет, толстый и круглолицый. Его лунообразная физиономия так и светилась добродушием, которое обычно считают присущим толстым людям. Звали его Ипин. манеры у него были мягкие, вкрадчивые и такие же слащавые, как его имя. К древней старушонке, семенившей с ним рядом, тяжело опираясь на его руку, он был необычайно внимателен. Когда она спотыкалась от слабости и утомления, он останавливался и ждал, пока она отдохнет и наберется сил. Трижды за время подъема он давал ей по ложечке французского бренди из своей карманной фляги. Усадив старуху в тенистом уголке двора, и пын храбро постучал в парадную дверь. Обычно, заявляясь куда-нибудь по своим делам, Он пользовался черным ходом, но опыт и ум подсказывали ему, когда нужно пользоваться парадной дверью. Горничная индианка, открывшая на его стук, пошла доложить о нем в гостиную, где сидел в окружении своих сыновей безутешный Энрико Солано. Он все никак не мог успокоиться после того, как Рикардо привез известие о гибели Леонсии в пещере Майе. Горничная вернулась на крыльцо и передала посетителю, что сеньор Солано плохо себя чувствует и никого не принимает. Все это она сказала очень учтиво, хотя перед нею был простой китаец. «Хм», — произнес Ипин и принялся бахвалиться, чтобы внушить к себе уважение и побудить горничную вторично пойти к хозяину и передать ему записку. «Я ведь не какой-нибудь кули, я приличный китаец». «Я много учился в школе. Я говорю по-испански. Я говорю по-английски. Я пишу по-испански. Я пишу по-английски. Видишь? Сейчас я напишу кое-что по-испански сеньора Солано. Ты не умеешь писать и не прочтешь, что я написал. А я написал, что я и ипин и живу в колонне. Пришел сюда, чтобы повидать сеньора Солано. У меня к нему большое дело, очень важное, очень секретное. Я написал все это здесь на бумаге, но ты не можешь этого прочесть». Однако он не сказал служанке, что его записка заканчивалась словами «Сеньорито Солано, я знаю большой секрет».